игровая база через неделю Всё же хорошо быть здоровым. Это Сергей по-настоящему понял только сейчас, когда отступили наконец последние проявления контузии. Хотя доктор и честно предупредил его, что до конца её вылечить сложно, удаётся это не всегда, и может так случиться, что какая-то пакость выплывет потом в самый неподходящий момент. Но к чему заглядывать так далеко в будущее? Здесь и сейчас старший лейтенант Поляков чувствовал себя донеприлично здоровым и не собирался скрывать от товарищей и ставшее поэтому поводом великолепным настроение. Увы, увы, хорошее настроение Полякова радовало далеко не всех. Но не складывался психологический климат в коллективе. Их троица по-прежнему держалась особняком, молодые, сознающие, насколько уступают лидерам и мучающиеся потому комплексом неполноценности, упорно крысылись в их сторону, когда думали, что никто не видит. Ну а Волчок и Даша оказались в положении буфера, вынужденного сглаживать острые углы. Вот уж кому не позавидуешь. Впрочем, изменилось вокруг многое. По сути, война практически закончилась. Японцы не откатывались назад только потому, что, как метко заметил один из ведущих, активно делающие самопиар во всевозможных всевда аналитических ток-шоу, занимаемых ими позиции гнать пленных на бесплатные народные стройки намного ближе к Обратной стороной затишья оказалось то, что для их группы бои прекратились. Нет, мелкие стычки на линии соприкосновения, разумеется, случались, но это была мелочь, недостойная серьёзного внимания. Куда были серьёзные дела, заваривались в самой Японии, где русские уже зачистили Хоккайдо, и теперь точечными уколами прощупывали соседние острова. Вот только танкистам делать там было нечего. Местности для гусеничных чудовищ выглядела ну совершенно неподходящей. Да и особого сопротивления, как ни странно, местные не оказывали. Видимо, гордый самурайский дух остался в прошлом. Все чудом сохранившиеся асянарии сражались на континенте, а успешные менеджеры помирать не хотели, при том, что шансы у них имелись хотя бы затянуть конфликт, а там штаты выйдут наконец из затянувшейся политической комы, иглядишь, помогут чем-нибудь. Но помирать никто не хотел. А потому не то что стрельбы, саботажа серьёзной наблюдалось. В общем, конфликт шёл к логическому завершению. Но ну группа вместо эффектных, и чего уж там, щекочущих нервы боевых задач вернулась к тренировкам, тоже интересным, но уже рутинным. Старшим они уже не давали практически ничего. Это без очков видели сами игроки, понимал расклады и генерал. А потом и тренировались они больше для поддержания формы, основную часть времени проводя на полигоне, часто вместе с теми бойцами, которые совсем недавно вместе с Поляковым геройствовали в Китае. Здесь было интереснее, да и физическая нагрузка ещё никому не вредила. Сурко тоже приняли без особых хлопот, того, что он с Поляковым, да и полтавец негатива не проявляет, хватило. Относились слегка покровительственно, но и только. А когда Сурок продемонстрировал, как управляет автомобилем, его вовсе зауважали. В качестве инструктора он оказался тут лучше штатного. Стрелял и дрался тоже вполне на уровне. Так что вписался с уроков в компанию на удивление неплохо. Хуже пришлось Леночке, которой в силу её положения физические нагрузки были противопоказаны, однако ей находилось, чем заняться и что изучать. В общем, мне так и плохо всё складывалось. Но сегодня они были не на полигоне. Сегодня была тренировка, и генерал, дабы его подчинённые не расслаблялись, решил устроить образцово-показательную бойню. Трое старших против всех остальных. Виртуально, разумеется. Но всё остальное в точном соответствии с реальностью. И второй состав очень жаждал победить, так что драка обещала быть серьёзной. Откровенно говоря, самого Полякова волновали сейчас разве что Волчок и Даша. Эти двое были им почти равны и вдобавок хорошо знали все уловки их троицы. Как впрочем, и они неплохо представляли, на что способна неразлучная парочка. Бой обещал быть интересным. Тотализатор почти официально действующие на базе давал примерно равные шансы на обе стороны. Однако почти сразу выяснилось, что противник сильнее. Во-первых, их уже неплохо натоскали, а во-вторых, молодняка было элементарно больше, и пёрли они, как в кабак заводкой, но притом используя все те навыки, которые сумели получить за время тренировок. Так что пришлось напрячься изо всех сил, отчаянно маневрируя и время от времени пуляя в ответ. Удивительно, но они всё же выиграли. Можно сказать по очкам, поскольку в конце боя на ходу оставался лишь танк Леночки по оценке компьютера, потерявший до 60% боеспособности. Противников же уработали всех, но когда Сергей всё же встрянул головой в шлем, ощущения были словно он из бани выбрался. Вечером, когда Сергей уютно устроился в кресле и листая книгу, Аленачка прискалась в душе, в дверь постучали. Кто там, какого чёрта? Эта фраза позаимствована из старой книги. Полюхову нравилась. И вообще идеально подходила для разного рода непрошенных визитёров. Товарищ старший лейтенант, вас генерал вызывает. Иду. Сергей встал и посмотрел в зеркало, огромное, висящее на стене. Леночке оно чем-то нравилось, вот и заставила повесить. Хотя, конечно, удобная штука. Сейчас в нём отражался плечистой молодец с немного усталым лицом. Конечно, футболка и джинсы не то, в чём офицеру положено идти под светлые генеральские очи, но вызов явно неформальный. Иначе Кузнецов просто позвонил бы. Или всё же переоденется. А тот человек без формы это не человек, а мешок с протоплазмой. Нет, лень. Полькухов улыбнулся, подмигнул собственному отражению и вышел. Какая-то неправильность в происходящем Сергей почувствовал на полпути. когда вместо того, чтобы идти наикратчайшим маршрутом, провожатый зачем-то двинулся кружным путём. Увы, сформироваться во что-то более осмысленное подозрение не успело. За очередным поворотом на затылок полевого обрушилось что-то тяжёлое, и сознание его померкло.